Достанься ему среда обитания хотя бы на 200 и об идее прикончить его в домашних условиях пришлось бы забыть навсегда. Киллер отчетливо вспомнил недавний звонок. Глухой голос нервно прохрипел. Они почти вычислили формулу эликсира. Еще чуть-чуть, и псы поймут, откуда он взялся. Нам нужно задержать их. Хотя бы дня на два срочно ликвидируйте Менделеева. В вашем тайнике специальные капсулы для такого случая. Его адрес...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 Лишь на то, чтобы запаять заполненную эликсиром крохотную пулю в оболочке из тончайшего целлофана, ушло не меньше трех часов. Если бы он промахнулся, на следующую ночь пришлось бы начинать все сначала. Времени изготовить сразу две пули у него уже не осталось. Конструкция предельно проста. При ударе сжатым воздухом пулька обязана разорваться, силой вытолкнув из ствола струю смертоносной жидкости, которая должна пролететь примерно 10 метров.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 Нет, ну как же здорово он все-таки придумал. Несмотря на то, что киллер поставил себе задачу не ходить по кругу, ужасно хотелось повторить сегодняшний эксперимент. Пусть даже только один раз. Да, пулю для духовушки мастерить долго и сложно, однако это избавляет от необходимости сталкиваться с жертвой лицом к лицу, а также от опасности в пылу борьбы самому заработать каплю эликсиров в глаз.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 Только у нас последний эксклюзив о новых ударах Ангела Смерти из сенсационной версии гибели Мэрилин Монро. Скажите на милость. А вот Гитлера и Брюса Ли, получается, спустя три дня уже никто не вспоминает? Не мудрено, что все маньяки обожают убивать именно женщин. Нужный общественный резонанс будет обеспечен. Впрочем, не стоит огорчаться. Еще осталось четыре кандидатуры. Наверняка хотя бы одна из них снова окажется женского пола.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 Убийца окончательно остановил велосипед, задумчиво почесав затылки. В принципе, зачем он ждет у моря погоды? они не ли ему разом двух зайцев, только что он удачно разобрался с Менделеевым, так не решит ли ему заодно назревшую проблему с Калашниковым? Ведь в тайнике как раз лежит еще одна специальная капсула. Она и послужит для того, чтобы размазать в горячий пепел ненавистную морду начальника. Реклама потухла. Похоже, он слишком размечтался. Имеет ли он право на подобную самодеятельность? Все-таки никаких инструкций насчет Калашникова не поступало. Его заказчик серьезный человек. И как знать, понравится ли ему самовольное отступление от списка кандидатур? Наверняка не понравится. Хорошо он в любом случае сохранит эту специальную капсулу, не станет доставать ее из тайника. Все равно новые цели еще не названы. А вот после он решит, что делать с этим не в меру любопытным псом. Тронув педаль велосипеда, он мечтательно улыбнулся, вызывая в память очертания лица Калашникова.